«Кто это Силен?» — спросил Степан Гаврилович. «Тот молодой человек, которого Авакумов завлек себе и запер в подвал». Трофимов улыбнулся. а на нем речь еще впереди», — продолжал Варгин. «Я пришел, чтобы спросить у вас, что сделали вы и господин Авакумов с моим приятелем. Где он теперь?» «Вероятно, на дороге в Метаву. А может быть, если доктор Герье исполнил данное ему приказание, то есть ехал день и ночь, то уже и в самой Метаве...» «Это неправда». «Дочь Вакумова здесь, и доктор Гирье не может встретить ее в Метаве. Все это не более чем ловушка и выдумка». Трофимов сделал шаг вперед. «Я никогда не лгу и не говорю неправды», – внушительно произнес он. «Дочь господина Вакумова вчера уехала в Метаву. Но как же мы видели, ее начал было Варгин и не договорил». Степан Гаврилович протянул к нему обе руки и вдруг вспыхнувшим взглядом глянул прямо в глаза художнику. У Варгина словно туманом заволокло все, голова закружилась... Руки и ноги ослабели, он невольно отступил, опустился на софу и, склонившись, упал на ее подушки. «Спи!» – властным голосом приказал Трофимов, и Варгин послушно заснул тихим и спокойным сном. Не в этот день, как обещал художник, расставаясь с молодым Силиным, ни в последующий он не приехал к Силину, и тот напрасно прождал его, сидя у себя дома. Доктор Герье благополучно добрался до Метавы, ехал он день и ночь на перекладных почтовых лошадях, И с непривычки к такому способу передвижения чувствовал себя лишь очень усталым и измученным, но вполне в добром здравии. На его счастье, санный путь стоял все время, и это значительно облегчило переезд. В метаве Гирье остановился на заезжем дворе, хорошо выспался, и на другой день после приезда был вполне бодр и свеж. Его настроение было самое радужное, и благодаря этому радужному настроению все казалось хорошо. Правда, Гирье посчастливилось во всех делах. Квартиру нашел он сразу, в первый же день, и она оказалась именно такой, какую нужно было, вполне прилично меблированную и благоустроенную. Для него самого нашлась отдельная комната, было помещение и для прислуги, так что лучшего и желать не приходилось. Гирье сейчас же переехал с постоялого двора на квартиру, нанял немку в услужение и с ее помощью вычистил, вымыл и вытер все в комнатах так, что все блестело и лоснилось, как зеркало». В назначенный день, то есть ровно через неделю после своего выезда из Петербурга, Герье был на заставе, чтобы встретить ту, которую он ждал. Доктор ждал дня ее приезда, разумеется, с нетерпением, считал часы и минуты и хотел, чтобы эти часы и минуты ожидания... Но они тянулись несказанно долго, и время казалось вечностью. Наконец наступил желанный день. Гирье с утра явился на заставу и расположился у самого шлагбаума против гауптвахты в маленьком дорожном трактирчике, нарочно устроенном здесь для лиц, которые приезжали встречать своих знакомых или друзей, возвращающихся из долгого путешествия. На гауптвахте доктор назвал себя и просил, чтобы ему дали знать, в случае, если подъедет карета из Петербурга, его спросят. Сделал он это из предосторожности, хотя не сомневался, что и сам узнает карету, с гербом князей Тригоровых и главное ту, которая будет сидеть в этой карете. В трактирчике Герие сел у окна, так что ему была видна дорога, спросил себе кружку пива, чтобы не сидеть за пустым столиком, но не прикоснулся к ней и, повернувшись к окну, не спускал глаз с дороги. Сердце у него билось, и веселое радостное чувство охватило его. Ожидание было томительно, но вместе с тем необычайно радостно. Вот-вот сейчас покажется карета, и он увидит ее с тем, чтобы отвезти на приготовленную квартиру, остаться возле нее и не расставаться с ней. По дороге тянулись обозы, шлагбаум у заставы поднимался и опускался, проехало несколько дорожных экипажей, и большие сани, но кареты не было видно. Однако Герье не беспокоился, почему-то внутренне угадывая, твердо зная, что наступит минута, когда он увидит ожидаемую им карету. И эта минута наступила. На дороге показалась четверка в ряд бежавших рысью лошадей, а за ними покачивался кузов огромной тяжелой кареты. Шлагбаум поднялся, карета нырнула под него, и кучер сразу осадил всех четырех лошадей у гауптвахты. Не было сомнения, что это именно та, которую ждал Гирье. Он издали узнал большой герб на дверцах. Доктор, как сумасшедший, соскочил со своего места, выбежал из трактирчика, на ходу надевая плащ, и кинулся к дверцам кареты. Навстречу ему... Бежал вестовой, говоря, что его спрашивают. Герье подошел к окну кареты, заглянул в него и увидел, но не ту, которую ждал, а ту, о которой и не думал в настоящую минуту и никак уж не мог ожидать встретить именно ее. В карете сидела госпожа Драйпегова и томно улыбалась ему из-под нежно-розового, обшитого кружевами капора, который мог быть к лицу разве только очень молоденькой девушки и потому еще более старевшего госпожу Драйпегову. «Доктор, вы тут! Вы меня ждете!» С придыханиями искусственного волнения заговорила она и выставила из кареты руку с очевидным расчетом, что молодой доктор припадет к ней губами. Но Герье, пораженный уничтоженный, стоял с разинутым ртом и глядел, как будто не был в состоянии сразу уразуметь то, что случилось.